Глава 8. Подарки для дамы сердца. Пока женщины шептали под навесом о своих маленьких тайнах, Дагмар с пристрастием допрашивал Ансельма насчёт голубоглазой дамы, который тысяченок осмелился притащить дронный веник. Через несколько минут грозный рыцарь был поставлен в известность о том, что цитадель Альба поселилась прямо напротив его покоев. Помня наказы Марины о соблюдении строжайшей тайны их отношений, Дагмар изо всех сил старался не смотреть в её сторону. Однако это было нелегко. А тут ещё смозливый мальчишка оказывается с ней дружен и может запросто подбежать для беседы, да ещё подсунуть какую-то душистую траву. Дагмар задумался, накручивая на палец кончик тонкой косицы. Неужели для женщин так важно любоваться растениями? Где бы найти подходящий куст, что умудрился зацвести, или не слишком громоздкое дерево для украшения её спальни? Как на беду ничего не приходит в голову. Что же особенно нравится взрослым девицам, уже познавшим прелесть любви? Может, Ансельм знает? Скажи-ка мне, парень, если тебе приглянулось леди Какой следует преподнести подарок, чтобы получить благосклонный взор? Такая честь быть вашим поверенным в сердечных делах, я бы мог отнести доми записку от вашего имени. Если позволите, я бы даже подсказал, как её лучше написать. А насчёт подарков, все женщины любят цветы. Проклятье, это же ясно как день. Про себя Дагмар, конечно, выругался гораздо вычурней. И ещё красивые платья и драгоценности, любят серенады и подвиги в их честь. Не в меру разошёл сеанс им благоговейно вознеся руки к небесам. Даг Маргарделиву приосанился. За этим-то дело не станет. Уж до вечера я непременно в шебу с коней пятаок самодовольных баронов, лишь бы только заслужить улыбку прекрасной Марин. А вот ты её болезный муженёк. С какою радостью я отправил бы его к небесным предкам уже сегодня. Так ведь иначе его доброго ещё обидится на меня. Не зря же говорила про долг и честь, про его жалкое имение, которое отойдёт злобному дяде. Дагмар внимательно оглядел худощавого мужчину в потёртом камзоле. Запавшие глаза и бледность лица красноречиво свидетельствовали о хрупкости здоровья. Его удача, что Марин поклялась будто они не спят вместе, такого я бы ему не простил и плевать на все заслуги белого рыцаря перед королевством. Марин должна быть моей. Я это понял, едва к ней прикоснулся, и сделаю все, чтобы она осталась со мной. Ах да, еще же ребенок. Благословение кормящим соскам у меня будет сын. Ну, или сначала девчонка. Ее я тоже научу скакать на коне и отвешивать за трещины любому обидчику. Хотя, как это? Да кто же в здравом уме решится обидеть дочь Дагмара де Даркас? Разве что последний безумец в Дерриланд. Пока рыцарь-медведь предавался суровым мечтаниям, пылкий разум Ансельма строил куда более практичные планы. «Хотел бы заметить, мой сеньор, за стенами Райнард Холла сейчас проходит большой торг, на который собрались лучшие мастера и перекупщики со всей округи. Возможно, на их прилавках вы могли бы отыскать достойный подарок для дамы вашего сердца». «Слушай, парень, ты же знаешь, я в женских побрякушках вовсе не разбираюсь». Да и не с руки мне глазеть на цепочки и кольца. Ещё начнут шутить местные тресагуски: "Возьми-ка деньги и сам что-нибудь выбери для красавицы". Ну, чтобы могло прийтись ей по душе, на твоё усмотрение. Так ведь надо знать вкусы и пристрастия вашей феи, хотя бы любимый запах или цвет её глаз. Опять же, молода она или уже в возрасте, юная девица или благородная леди в статусе хозяйки поместья. Здесь нельзя ошибиться, мой господин. Что ты ко мне пристал с такой ерундой, заорал Даг, матеряя терпение, будто мне больше нечем заняться. Она немного старше тебя и носит крохотные лепесточки в ушах, и ни одного золотого браслета на ней я не видел. Почём я знаю, что может понравиться Марин? Вы сказали Марин? Так зовут леди Торлей, э, супругу белого рыцаря, пролепетал Ансльм кое-что смекая про себя. Слишком много пустой болтовни. Держи язык за зубами насчёт этой леди, иначе я тебя укрочу. Ты получил приказ купить забавную безделушку, так и иди и выполняй. В голосе рыцаря слышалось явное раздражение, но Ансэлм был упрям, к тому же хотел выполнить задание с блеском. Позвольте последнее уточнение. Вы дали мне очень много денег. Я могу потратить половину. Я дам лично тебе половину этого сверху, если даме понравится мой подарок. Ты хорошо понял знаток женских прихотей. Владел бы ты копьём так же ловко, как языком, тебе не было бы цены на ристалище, и не смей больше заигрывать с Марин, иначе я тебе голову оторву, щенок. Пряча улыбку, юноша низко поклонился сердитому наставнику и побежал к воротам. Примерно через час он на силу отыскал Дагмара среди оруженосцев, которые готовили хозяина к первому поединку. Лицу Ансельма светилось не поддельным счастьем, ведь он выгодно приобрёл пару прилесных вещиц, которые несомненно порадуют леди Марин. У молодого рыцаря даже остались монеты на новый прекрасный букет и набор великолепных лент, а также на серебряные нити и жемчужные шарики для украшения причёски. В ответ на радостные возгласы дагмар только прорычал что-то маловразумительное, но юноша понял, что должен сам передать подарки супруге Никоса. Странно. Ну сам так сам. Когда Дагмар готовится к бою, женщины разом вылетают из его головы. Наверное, Ансельмы сам будет так вести себя лет через 30, когда пивная кружка и теплый очаг будут радовать больше, чем ласки милой чаровницы. Не раньше, не раньше. И вот глашатый, разодетый, словно попугай, возвестил о начале турнира в Райнардхоле. Любопытные дамы из-под навеса во дворе потянулись на поле поближе к арене, где вскоре должны были начаться поединки. Но сколько дагмор ни всматривался в пёстрые ряды женщин на трибунах, свою дорогую Марин так и не нашёл. Какое разочарование! Леди Торли вместе с мужем отправились обратно в круглую башню замка, потому что Ника Свидетели почувствовал слабость и предпочёл вернуться в постель. Супругу он, правда, силы из-за собой не тащил. Ты вовсе не должна сидеть возле меня, как преданная нянька. Мне достаточно заботы Лисы. Иди лучше погуляй. Да возьми с собой того мальчика, что помогал нам вечером заселиться в комнаты. Здесь много развлечений, музыки и красивых вещей на прилавках. Жаль, что не могут дать тебе столько монет, чтобы ты смогла купить всё, что пожелаешь, всё, чего ты достойна на самом деле. Я останусь с тобой, и мне это вовсе не в тягость. Никогда не любила смотреть на мужские спортивные состязания. Другое дело танцы или фигурное катание на льду. Что забавного в том, что закованные в броню мужики будут скакать верхом на лошадках, пытаясь выбить один другого из седла. И здешняя какафония мне не по душе, слишком громко и резко. У себя дома я закончила музыкальную школу и могу прилично играть на фортепьяно. Знаешь, как мне это в детском саду пригодилось? У-у-у, я была самая очаровательная снежная королева, искренне любящая детишек, а вовсе не холодная злюка. Меня даже занудый методист похвалила, что не так-то часто случается. Ты светлый и добрый человек, Марин. Пусть боги тебя вознаградят. Свались на меня удача, я бы с радостью поделилась с одним белокурым другом. Может, у нас ещё получится отыскать какое-то лекарство, противоядие способное поставить тебя на ноги. Ника слишком грустно покачал головой. Я и так потратил на эти склянки целое состояние. Больше не хочу. Каждому отмерен свой срок. Мы должны принять его с достоинством, подавая пример другим. Марина поправила покрывало, притаившее худую фигуру супруга, и прилегла рядом, поглаживая его руку. Они долго ещё беседовали о разных пустяках, а когда пришло время обеда, посланник Райнберга затащил в покои целую корзину вяческой снеди: жареные цыплята, румяные булочки, розовое вино и глиняный горшок, запечённый в травах олениной и маленькими душистыми луковками. Также через своего напыщенного слугу Райнбок сообщал, что не станет беспокоить больного гостя приказами являться на светские мероприятия. Белый рыцарь может спокойненько себе помирать, пфу, то есть отдыхать, а вот его прелестная леди обязана присутствовать на вечернем застолье при свечах. Пока Марина с Никсоном обсуждали пожелания Райнбока, в двери постучал Ансльм. Не соблаговолит ли госпожа отправиться со мной на прогулку у стен замка, обещанно представление знаменитой труппы красаловы из Гальбурга? Король полгода назад выслал их за пределы столицы. Надеюсь, впредь парни будут услаждать слух благородных дам только мотивами из собрания буковой рощицы. Что же они исполняли раньше? беззаботно спросила Марина. Ансельм даже зажмурился от удовольствия, но вскоре принял постный вид, давая понять, что сочувствует больше своему королю, чем наглым комедиантам. Красноловы горланили на площадях жуткие байки на тему восставших мертвецов. Заблудших монахов и развратных девиц устраивали бесчинство на виду у большой толпы. Однажды вымазали рожи мукой, намотали на палки собачьи... <кх> Собрали народ и прошлись по улицам, призывая горожан опорожнять ночные горшки в сточные канавы, а не выливать прямо в окна на головы путников. Факельное шествие по ночным улицам возмутило старого Гальба. «Получается, они провели свой марш в пользу чистоты?» — рассудила Марина. «За что ж их ругать?» В Гальсбурге лучшие метельщики и золотари. Король издал указ прогнать сулёт свиней и запретить утком плескаться в канавах. Утки и сразу послушались, не дождались, пока их запекут с яблоками на королевской кухне. Спросил Никас, приподнявшись на подушке. Переодеваясь за ширмой, Марина только посмеивалась. С приближением вечера у неё значительно улучшилось настроение. Во время прогулки леди Торлей непринужденно подхватила Ансельма под руку, поскольку хотелось обнять весь мир, включая мрачную стражу вблизи главных ворот Райнард Холла. Настойчивый шепот спутника прервал приятные фантазии, доказав, как легко они могут обрести материальное подтверждение. «Мне хотелось бы передать приветы от одного неравнодушного к вашим чарам рыцаря. Возможно, вам даже неизвестно его имя». Но Марина торопливо и несколько грубовато перебила вычерную речь юноши. «Тебя прислал Дагмар? Я велела ему не смотреть на меня днем, а он пялился, как последний болван». Э-э-э... Ансельм искренне растерялся, поскольку на его памяти ни одна дама не говорила о хозяине черных камней в такой повелительной манере. «Господин де Даркас выражает вам свое безмерное восхищение и обожание. Должно быть так, иначе с чего бы ему тратиться на чужую супругу?» Примите от него в дар эти скромные украшения. Ансльм значительно откашлялся прежде чем пояснить. Все вместе они стоят больше моей экипировки для турнира. Эх, когда же я буду так богат, чтобы бросить к ногам возлюбленной целый ворох подобных безделец. Усадив Марину на скамью под раскидистым дубом, он разложил на батистовом платке перед собой гарнитур с изумрудами: дивный работы серьги и колье. Затем добавил пару тонких обручей на запястье и ароматную коробочку с лентами и нитями для волос. При виде столь чудных украшений лицо Марина просветлело, окрасившись легким румянцем. Уж, конечно, ей не мог не польстить мужской интерес, выраженный в столь искусных и ценных комплиментах. «Это все купил для меня Дагмар, правда?» «Несравненная леди Марин, клянусь щедрыми небесами». «Да уж, в щедрости им явно не откажешь, но это стоит безумно дорого». Ансельм ласково улыбнулся, пожимая плечами. Он был доволен, госпожа осталась рада подаркам, значит, можно смело рассчитывать на поощрение наставника. Мой сеньор богат и знатен, все в королевстве уважают его и даже побаиваются. Про Дагмара одно время ходили слухи, что он... Ммм, обрел силу огромного медведя, когда умирал от ран в гнилом лесу. «Да что ты говоришь?» Марина ухватила Ансельма за руку и потребовала, чтобы он немедленно рассказал ей всё, абсолютно всё, что знает о рыцаре Чёрных камней, от колыбели до сегодняшнего размера ноги, включая тайные пристрастия и вкусы, а также подноготную легенд о медвежьей силе. Мне нужно знать о нём всё, это важно. И Ансельм вынужден был подчиниться, впрочем, с большим удовольствием и верностью деталям, как будто лично сопровождал своего кумира в битве за ничейную пустошь. Молодая парочка даже не подозревала, что за их горячими диалогами пристально наблюдает со стороны пара чрезвычайно заинтересованных холодных глаз Брайана де Верта. Тот прибыл в Райнардхолл одним из первых, но, прекрасно зная о немощи Никаса, никак не ожидал встретиться здесь с его новоиспеченной супругой. Поведение леди Торлей сейчас как нельзя лучше выдавало истинный характер ее отношений с чахлым племянником. А в это самое время на турнире доблестный рыцарь Дедаркас отправлял отдохнуть на землицу уже седьмого по счёту противника. Сегодня войну сопутствовала небывалая удача, и равных ему не было на ристалище. Но Дагмар равнодушно принимал восторженные рёв толпы и даже позволил коню растоптать парочку одиноких роз, что заслужил отчувствительных дам, для которых мужская доблесть порой значила больше, чем внешняя красота. Леди Марин не соизволила наблюдать даже за одной единственной его победой, а, возможно, и её не отпустил от себя супруг. Наверно, расхворался не на шутку. Дагмару повезёт, если бедняга Никас уже этой ночью отойдёт в мир иной. Зачем вообще стоит жить мужчине, который не в силах сделать свою женщину счастливой? Остаётся одно из двух: либо скончаться, не привлекая большого внимания, либо отпустить страдальцу к другому, более заботливому хозяю, хм, то есть мужу. В свой красный шатер Дагмар вернулся крайне раздосадованный и немного уставший, поэтому сразу прикрикнул на Марка, чтобы тот поспешил избавить его от панциря, порядком помятого в двух последних схватках. Соперники ведь тоже отнюдь не все были из слабаков. Например, с Харастом Косматом Дагмар окончил бой крепким рукопожатием, поскольку здоровяк из Гринсвуда даже не думал уступать. Мужчины долго топтались на месте, славно утомив лошадей и собственные мышцы, пока наконец кинжал Хараста каким-то чудом не скользнул под кольчугу Дагмора и не заставил того дрогнуть от прикосновения острой стали. Рыцарь чёрных камней не остался в долгу надолго, от мощного удара в грудь косматый полетел навзничь, однако тут же поднялся, готовый вновь отражать яростные атаки Дагмора, как вдруг остановился, примирительно подняв руку. Ты ранен, медведь. У тебя плечо в крови. Бой окончен. Признаю, что ты славный воин, и я счёл бы за честь встать рядом с тобой во славу Гальба, если придётся вновь оборонять подступы к королевству. Не будем зря калечить друг друга. Пожмём лапы и выпьем мировую сегодня вечером. Я бы, конечно, вытянул из тебя все жилы, старый барсук, но боюсь, это не одобрит твоя красотка жена. Я слышал, вы с ней живёте душа в душу. У меня тоже есть добрые планы на сегодняшнюю ночь. Пожалуй, новые борозды на моей шкуре вряд ли одобрит несравненная, которую я намерен любить до рассвета. Харас оглушительно захохотал, напоследок сжимая руку Дагма с нечеловеческой силой. Поединок был признан перенесённым на неопределённый срок, поскольку никто из соперников так и не признал себя побеждённым, покуда лично не проехался задом по изрытой лошадиными копытами земле.